СЛУХИ О СНЯТИИ МЕРТВОЙ ГОЛОВЫ С ФРОНТА Тем временем Гитлер настаивает на снятии дивизии СС «Мёртвая голова» с фронта. Она должна быть во Франции пополнена новыми свежими силами. После потерпевшего крах десантирования у Диппе 19 и 20 августа он берет в расчет повторение этой ситуации. В этот день он принимает решение, что Первое. Части дивизии СС «Мертвая голова», а также части СС туля сразу же после тренировочного лагеря передислоцируются во Францию. Второе. Шесть тысяч добровольцев войск СС, которые в настоящее время находятся в трудовой повинности – организация фашистской Германии – освобождаются от этой службы и призываются в дивизию. Слухи о снятии с фронта, курсирующей в дивизии, приобретают реальные очертания – Но 10-й и 2-й армейские корпуса не хотят отпускать дивизию. В эти дни операция лиана отменяется окончательно. На докладе о положении дел в ставке фюрера 23 августа Гитлер приветствует генерал-полковника Кюхлера словами «У меня с сердца упал камень, когда мне доложили, что вы отказались от проведения операции лиана и теперь стремитесь расширить наземный мост ко второму армейскому корпусу на юг». Операция «Михаэль». 28 августа Симон докладывает Эйке. «Для меня представляется невозможным замещать две командные позиции. Либо я, как солдат, удерживаю доверенную мне линию фронта и заменяю пехоту солдатами из столовых служб, либо я пожалею солдат тыловых служб и впущу русских». Ответ на эту радиограмму из Берлина звучит следующим образом. «Я категорически запрещаю вам растаскивать персонал ремонтных рот». Если вы слишком слабы для атаки, значит атака не должна состояться. На следующей неделе я буду у вас. Эйки.